Глава 14 Он так и остался стоять, изредка поглядывая назад, где в двери виднеется его башня. Остальные хранители выжидательно смотрят, пока Милкент вновь порасправляет складки на мантии. Наконец Теонард сказал, «Ты пришел очень кстати. Нам как раз не хватает мудрого магского слова». Вилейн подозрительно покосился на него, не понимая, издевается или действительно выказывает почтение. Так и не разобравшись, Милкинд почему-то ухмыльнулся и бросил короткий взгляд на эльфийку. Гном закряхтел и проговорил гулко. «Сказывай давай!» «И ты бы сел на свою табуретку, чего стоять, глаза мозолить? Зря, что ли, такие табуретки намечтали?» Милкинд ответил терпеливо. «В отличие от некоторых, мне нужно делом заниматься, а не на табуретках рассиживаться. Вон, глава и тот привстал, видать, не сидится». — А ты так и быть можешь восседать. — Это ты обзываешься, что ли? — не понял гном. Теонард снова вскинул ладонь, предотвращая перепалку, которая между некоторыми хранителями может длиться бесконечно. Они нехотя замолчали, но послали друг другу красноречивые взгляды. Вытерев лоб, Теонард сказал. — Вилейн, мы все ждем. Что за вести? — Ну, как вам сказать, — начал маг важно. «Вы же в курсе. Я благоразумный и мудрый. Стараюсь заглянуть наперед. Потому и поставил сферу, в которую, как известно, можно зреть. Заглянул я только что в нее. К счастью, она работает исправно». Послышался нетерпеливый голос Киркигора. «Давай ближе к делу». Мелкин недовольно посмотрел на него и продолжил. «В общем, оглядел я окрестности и скажу, в цитадели и рядом с ней ни чужака, ни солнечный нет». Во всяком случае, на суше. «Тоже мне новость!» — рыкнул Ворк. «Мы без сферы поняли, что эта зараза лихо прячется. Даже ворговские носы и уши не отыскали». Вилень насупился. «Ты не слишком дерзи», — сказал он. «Я для дела стараюсь. И на общее благо. Хочу заметить, магических следов тоже нет. Ну, то есть от солнечной они есть, но обрываются прямо у дерева Канель. И это странно» лотер нехотя кивнул и проговорил. — Да уж, ни носом его почуять, ни магии отыскать. Глава потер подбородок. Ерунда какая-то. Он вообще живой? А то, может, мертвяк. — Нет, — проговорил лотер Мертвяка я за десятки ворговских прыжков учую. Этот точно не мертвяк. Живой, хотя как-то странно живой. Народ замолчал. Милкинд, довольный произведенным эффектом, окинул всех покровительственным взглядом. Гном раздраженно закряхтел, а Птеринг проклокотал что-то непонятное, но наверняка ругательное. С моря подул ветерок, края мантии мага затрепетали, приоткрыв пальцы на ногах с черными, аккуратно подпиленными когтями. Маг проговорил. — Это еще не все. Теонард уперся ладонями в столешницу. — Давай, — сказал он, — добивай. С юга движутся три конных отряда. Судя по нашивкам, гоблин ехидно поинтересовался. — Ты и нашивки в свою сферу разглядел? — Разглядел, — ответил маг, не глядя на Зеленомордова. — Так вот, на нашивках герб Елдарии. Глава облегченно выдохнул и опустился на стул с высокой белой спинкой. — Это не страшно, — сказал он. — Я посылал за подмогой к королю Угерту. К счастью, он не отказал. — Зачем? — — охнула Каанель. — Понимаешь, желтоглазка, — начал объяснять Теонард, — Биллионард кажется мне подозрительным. Но ну, с чего он вдруг решил проведать посла? Наверняка чует неладное. А если чует, то и предпринять может что-то. Я должен предугадывать такое. Потому, когда эльфы нападут, у нас будет чем ответить, а не только талисманам. Серая из подлобья посмотрела на Теонарда и проговорила. — Если... «Что «если»?» — не понял он. Канель пояснила. «Нападут. Никогда, а если. С чего им нападать? Мы ведь найдем посла?» Теонард слабо улыбнулся и покачал головой, мол, чтоб б ты понимала в военных действиях. А мак хмыкнул. «Осторожничаешь?» — спросил он. «Смотрю вперед», — согласился Теонард. «Талисману нужно время для перезарядки, как мы помним. А за это время много чего может случиться» потому лучше перестраховаться». Каанель переводила горящий взор с одного хранителя на другого. Пока маг говорил, успела встретиться взглядами с Аэллой и Селиной, те едва заметно кивнули. милис осталась безучастна, сидит с каменной мордой. Клюв направлен вперед, а глаза не моргают. Милкин тем временем развернулся и зашагал в сторону выхода. Хранители проводили его удивленными взглядами, а гном крикнул вдогонку. «А голосовать?» Мелкинт отозвался, не оборачиваясь. «Запишите, я воздержался». Едва мак покинул зал советов, теонарт развернул пергамент и взял перо. Затем обмакнул в чернила и в самом углу, будто жалко тратить ценный ресурс на такую ерунду, прочертил вертикальную линию. Потом поднял голову и сказал. «Предлагаю начать. Я голосую за использование талисмана. В самом крайнем случае». Не поверите, но все еще считаю, что с солнечными выгодней дружить. Но события пока складываются не в эту пользу. Он поставил крестик слева от линии и снова посмотрел на хранителей. Те молчат, лбы хмурятся. Даже у их Тионки, которая, живя под водой, вообще, наверное, лишена представления о морщинах. Затем Страк и Торнат одновременно подняли руки, обменявшись взглядами. Поединщик произнес. «Меня тоже запиши». Я хоть и полукровка, но в нашем положении нужно выбирать сторону, правильную сторону. И я выбрал. Я тоже согласился гном. Горгона окинула гнома взглядом полным недовольства, словно он не против эльфов голосует, а вообще против всех и всего, что есть на земле. Подбородок поднялся, всегда приветливое и нежное лицо заострилось. Она взяла гарпию за руку и проговорила: "Мы соела против Никогда не построить мир там, где все началось с войны. А эльфы — высокомерные, но прекрасные создания. Каанель приютила нас и ничего взамен не просит. Вы заблуждаетесь. Не все эльфы плохие. Теонард потер подбородок. — Просто они не угоняли в рабство твоих сородичей, — сказал он. — Не угоняли, — согласилась Эвриала. — И у меня нет никаких оснований их ненавидеть. А ты даже моих пирогов не ел. Теонард поперхнулся, хранители устремили на него удивленные взгляды. Стараясь не дать покраснеть щекам, глава тряхнул головой и сдвинул брови. Выждав пару мгновений, поставил два крестика справа от линии и повернулся к Птерингу. «А ты что скажешь?» Тот покачал головой и поставил локти на стол. «Не нравится мне все это», — произнес Птеринг. «Эльфы действительно прекрасны. Они великолепные воины и достойны носить гребень, почти как у нас. Но я должен думать о своем народе. Поэтому, прости-ка, я голосую «За».» Когда глава сделал пометку в пергаменте, оглянулся на их тионку. Та смотрит огромными красными глазами и моргает вертикальным веком. Платье с небольшим вырезом, рукавами по самые кисти свободно свисает на худеньком теле. Волосы распушились от сухости и похожи на взбитую вату. «Я с Канель, Она хорошая. И эльфы тоже», — тихо проговорила она. «Неправильно их убивать. Вообще убивать неправильно». Канель с тревогой наблюдала, как арбалетчик рисует крестики то с одной, то с другой стороны линии. Неожиданно горгулья поднялась, раздался цокот когтей, когда она приблизилась к Теонарду и ткнула кривым когтем в правую колонку. «Против», — сказала она коротко. Затем развернулась и, покачивая каменными крыльями, вышла. Когда послышалось хлопанье, Теонард проговорил глухо. «Хм, неожиданно!» Потом повернулся к Огру. Тот восседает на непомерно большом стуле, больше которого только табурет тролля, который все еще спит беспробудным сном каменного гиганта. Живот огра вывалился над портками, кушак натянут и поскрипывает от дыхания. На теле жилетка, прикрывающая лишь подмышки. Время от времени под складками на пузе перекатываются волны, что значит недавно поел и знаменитый агриный желудок занят перевариванием. Заметив, что на него устремлены взгляды, Булук проговорил глубоким басом. «Огры живут в болотах, окруженные мокрыми жабами, прекрасными в молчаливой безмятежности». Исследуя их мудрости, нужно выбирать мир. Болото — те земли, куда другие народы пойдут в последнюю очередь, и воевать нам вообще нет нужды. Я за Каанель с ее попытками. Применить талисман всегда успеем, но если не попробовать, где тогда справедливость?» Тарнат хохотнул, хлопнув себя по бедру. «Какая справедливость?» — спросил он. «Ты с ними дела не имел, а я ведаю, как относятся к остальным». «Да плевать они хотели на справедливость!» Для усиления эффекта гном сплюнул себе под стол, чем вызвал недовольные вздохи женщин. Булук снисходительно посмотрел на гнома сверху вниз и покачал головой. Он молча повернулся к главе. Тот вздохнул, но поставил крестик справа. В возникшей тишине Брестида, предводительница амазонок с огненными волосами и бронзовой от долгого пребывания на солнце кожей, сказала, «Я с И все мои воительницы будут сражаться на его стороне. Канель выдохнула слишком уж громко. «Что — Что? Брестида странно посмотрела на нее и чуть улыбнулась. Через секунду взгляд стал прямым и открытым, словно уже видит, как скачет на коне, рассекая врага и пуская в него стрелы. Когда арбалетчик сделал пометку в пергаменте, Гнур поднял руку. — Запиши меня, — сказал он. — Я тоже с тобой, глава и без того полыхающие глаза Канель потемнели. Внутри поплыли сиреневые волны, она скрипнула зубами. Когда гоблин поймал на себе бешеный взгляд эльфийки, даже осел на край стула и положил ладонь на рукоять Крошара. — Ты же обещал, — прошипела Серая. «Обещал — Обещал, — согласился Гнур, — но резиденции до сих пор нет. А значит, договора тоже. Ты уж не сердись. Когда резиденция будет, вот тогда и поговорим. — Подлая зеленая морда! — Гнур покачал головой. — Ну-ну, зачем сразу на личное переходить? У меня отличная морда. И бивни вот. Каанель поднялась, ладони уперлись на стол. — Следи за своими бивнями, — процедила она. — Как бы кто ни обломал. — Послежу, — согласился гоблин, кивая, еще крепче сжал рукоять. Теонард тем временем посчитал крестики, получилось по шесть в обоих столбах. Глава потер лоб, снова пересчитал, потом лицо просветлело. «Понял», — сказал он себе, и обратился к остальным. «Сейчас голосов поровну, но когда придет лотер, в колонке «за» появится еще один». «Уверен. Но чтобы задействовать талисман, нужны еще хотя бы трое. Значит, надо дождаться Тахаши и Банши, и попытаться разбудить Грахра. Ну или Мелкинда заставить отвечать». Эльфийка задышала так, что декольте стала вздыматься высоко и часто. «Поверить не могу, что это происходит». Она выпрямилась, поправляя края лацерны, взгляд несколько секунд сверлил хранителей. Затем резко развернулась и направилась к выходу. От движения плащ распахнулся, волосы заколыхались вместе с кончиками ушей, по залу разнесся стук сапожек о мраморный пол. Когда подошла к двери, в зал вбежал взмыленный ворк. Волосы растрепались, рожа заросшая, как у медведя, а глаза горят, как чернорудные рубины. Он проговорил, запыхавшись. «Не нашли!» Ни следа, ни запаха. Как в воздухе растворились. — Ясно, — сказал Теонарт. У Мелкинда и Страга тоже пусто. Амазонки и отряд Хасавгерта еще на поисках, но... Боюсь... В общем, что думаешь о талисмане? В смысле, если придется применить его против эльфов, ты... э Как? — Применяй! — ответил он хрипло. Глава кивнул и посмотрел след эльфийки, которая дернула ушами и покинула зал. — Решение принято, — сказал он. — Теперь займемся следующим, пока есть время. Нужно создать правила. Основные, чтобы поддерживать равновесие и баланс между расами. Гоблин ехидно заметил. — Если будем воевать, не до правил станет. — Ты не прав, — произнес Тианарт. — В войне порядки вдвойне важны. Тем временем Каанель вышла из зала и тревожно оглядела территорию цитадели. Если раньше слышались только стук молотков, разговоры и хохот, то теперь доносятся приказы и ропот. Видимо, отряды страга и лотера взбаламутили народ, и теперь все поспешно готовятся, хотя не знают к чему. Несколько раз пробегали гномы с кувалдами на плечах, будто и впрямь готовы вступить в сражение, последствия которого даже трудно представить. Когда мимо проносилась амазонка на коне, Каанеля кликнула. «Эй, Адора, кажется!» Сокраин есть новости. Эльфы так и стоят в лесу. Амазонка натянула поводья, конь заржал и встал на дыбы. Но когда та похлопала по взмыленной шее и что-то прошептала на ухо, успокоился и подошел к Эльфийке. Стоят, ответила девушка. Но наши лазутчики докладывают, в лагере оживление, какого прежде не было. Биллионар раздает указания, гвардейцы проверяют оружие. Но она на секунду запнулась. Эльфийка нервно дернула ушами. Говори. — поторопила она. — Народ беспокоится. Одни говорят, что эльфы хотят угнать людей в рабство. Другие, что хотят поквитаться за что-то с гоблинами. Другие, что хотят поквитаться за что-то с гоблинами. Третьи думают, что это кара за злодеяние, и срочно нужно приносить в жертву белых куриц. — Кто распускает такие слухи? — спросила Канель, сдвигая бровями. Девушка помялась, потом проговорила нехотя. — Это всего лишь слухи. Вряд ли эльфам нужны гоблины и люди. Отсюда слишком далеко до Эолума. Зачем из такого далека кого-то в плен вести? Эльфы слишком самовлюбленные для...» Амазонка резко покраснела, голова втянулась в плечи, она виновата пробормотала. «Извините, я не имела в виду». Канель стояла чернее тучи, глаза сияют, как два раскаленных топаза. Ветер сзади поднимает волосы и плащ, делая ее похожей на фурию. Она несколько мгновений была неподвижна, словно статуя. Потом подняла невидящий взгляд на амазонку и произнесла. «Ничего, Тианарт, ничего. Посмотрим, кто прав». «Еще поговаривают, будто солнечные эльфы искусные маги», — осторожно добавила воительница, пытаясь сменить тему. Каанель напряженно дернула ушами, потом глянула на башню Мелкинда и лицо просветлело. «Точно!» — выдохнула она. «Извините, я не понимаю». Канель сплеснула руками и быстро проговорила: "Как же мы сразу не догадались? Магия. У нас есть маг. Ты умница, Адора." Амазонка набрала воздуха, чтобы задать вопрос, но Канель сорвалась с места и помчалась к дереву. Пока бежала, пару раз чуть не сбила гномов, которые не успевали увернуться от несущейся на них серебристой стрелы. Только охали, когда она с кошачьей легкостью перелетала их и бежала дальше. Достигнув резиденции, Канель взлетела по ступенькам и ворвалась в комнату Генель где вещи разложены со скрупулезной аккуратностью. Даже перчатки на столе лежат в порядке от светло-желтого до кремового. Серая принялась рыться в платьях, лентах, раскидала туфли из такой тонкой ткани, что удивительно, как не рвется при ходьбе. Потом взгляд упал на прикроватный столик. На нем гребешок из можжевельника, а между зубцами блестит одинокая волосинка. Каанель цапнула его и бросилась к выходу, через секунду уже бежала к башне мага, бережно сжимая гребешок. Когда проносилась мимо зала советов, различила раздраженные крики и рычания, видимо, ворк пытается научить всех, как лучше отрезать уши эльфам. Каанель ускорилась, плащ распахнулся, будто она вот-вот взлетит и помчится по небу, как настоящая гарпия или гаргона, волосы вытянулись серебристым шлейфом. Спустя несколько минут она ударилась от дверь башни Мелкинда. Та пошла волнами и отбросила эльфийку на пару шагов, но серая только перевернулась в воздухе, а, приземлившись на ноги, снова подбежала и заторобанила. «Вилейн! Вилейн, открой! Это я, Канель, Мне помощь нужна! Срочно!» Дверь распахнулась, на эльфийку пахнула горелым, словно Милкинт проводил неудачный опыт изготовкой. В полумраке коридора ее глаза засветились еще больше. Едва рванулась к лестнице, на ней появился Милкинт с перепачканным сажей лицом. «Ну и чего на этот раз?» — спросил он недовольно. Только зашел, склянки расставил. Но нет, не дают честному Мелкинду заниматься важными вещами. «Вилейн», — начала Альфейка сбивчиво, — «ты же маг?» Брови Мелкинда возмущенно взлетели. «Что за вопросы?» «Конечно, маг. Самый лучший маг, хотя еще не до конца опытный. Но это ненадолго. Я прямо сейчас улучшаю навыки». Скоро станут такими, что прямо отсюда полечу искать своих сородичей, а потом сразу сюда доставлю. Я, значит, силы твои в порядке? – перебила Эльфийка. Лицо встревоженное и напряженное, и Милкин сам начал переживать. А что такое? – спросил он. Ты же знаешь, что творится в цитадели, – сказала она, не сводя взгляда с коротышки, который даже выпрямился, видя, как старается серая. Он хмыкнул и произнес: «Ну знаю». И не голосовал. «Верно», — согласился виллейн — «в моих интересах быть нейтральным. Во-первых, потому что я маг. А магия не бывает злой или доброй. Таково ее делают маги. Только мне сейчас не до выбора сторон. Своих дел не в проворот». Канель сделала глубокий вдох, будто готовится к пламенной речи перед многотысячной толпой. Шагнув к нему, протянула гребешок с волоском солнечной эльфийки. «Вот», — произнесла она, — Это все, что нашла от посла высокородных. Ты можешь по нему ее найти, ее Генель. Я знаю, маги так умеют. Велейн, пожалуйста. Милкинд взял двумя пальцами волосы и поднес к носу. Несколько секунд разглядывал, губы кривились, лоб морщился. Потом сказал: "А зачем мне это?" Глаза Эльфийки полыхнули, она беспомощно простонала. Схватив Милкинда за руку, потащила его к выходу, хотя тот упирался и негодовал. «Ты что творишь? Я маг! Со мной так нельзя!» Когда оказались на пороге, эльфийка разжала пальцы, Мелкинт Мелкинд кисть, словно от тонких пальчиков серой могли остаться синяки, и обжег Канель гневным взглядом. Та указала на зал советов и проговорила, задыхаясь от напряжения. «Тионарт готов схлестнуться с солнечными эльфами! Многие погибнут с обеих сторон!» Вилень секунду смотрел на то, как к башне главы стекаются амазонки и другие человеческие отряды. Затем снова спросил. «А мне что с того? Я в башне. А башня мага, если ты не знаешь, место почти неприступное. Если эльфы и люди что-то не поделили, это не моя забота. А что Теонард втянул в это остальных, что ж, молодец, умело сработал». «Да ты разве не понимаешь?» — взорвалась эльфийка. «Многие пострадают!» «Многие! Люди, ворги, эльфы!» Милкинт пожал плечами. «Прекрасно понимаю», — сказал он, разглядывая золотистый волос между пальцами. «И если все обернется плохо для цитадели, кровь жителей будет на его руках. Я во всем этом участвовать не собираюсь. Захочет применить талисман — вперед! Одна вспышка — и все. Все рады и счастливы. Правда, солнечные эльфы погибнут». Канель даже отшатнулась, уши задрожали. «Ты хоть слышишь себя?» — выдохнула она. «Я тоже эльф! Я эльф!» Вилень посмотрел на нее, брови нахмурились, а широкий, похожий на жабий рот, искривился, будто откусил кусок чего-то незнакомого и пытается понять вкус. «Да нет, ты не эльф!» — протянул он с сомнением. «Точнее эльф, но все-таки больше хранитель. А те... Да плевать мне на них. Пускай хоть передавят друг друга». Главное, чтобы Милкиндом да не мешали. Хотя я пока никого и не нашел, но когда найду... — Вилейн, — сказала она сокрушенно, — я поддержу твой голос на совете. Не в этот следующий раз. Только если ты будешь как гнур, даже не знаю, кому верить. Милкин сразу оживился, плечи расправились. Он приподнял волосок и помахал им как флагом. Потом приблизился к эльфейке и взял ее за пальцы — Тариска выдернула руку и уставилась на мага, у которого в глазах заблестели странные искры. Вилейн хмыкнул и покачал головой. Повисло молчание. Солнце поползло к закату. Лучи расплескали по небу жидкое золото, отражаясь в море дрожащей рябью. Над обрывом летают чайки, кричат и выхватывают друг у друга добычу. Иногда она выпадает из клювов, и птицы с криками бросаются догонять, но спасенные рыбеха, едва оказавшись в воде, уходят на глубину. Морской воздух пахнет свежестью и влажными камнями. Волны тихо шелестят внизу обрыва. Мир кажется безопасным и открытым, если не смотреть назад, где за залом советов кипит подготовка к войне. Каанель скорбно смотрит на морской горизонт. Наконец Мелкин вздохнул и проговорил. «Подожди здесь». Он поднял волос высокородный, будто собирается демонстрировать его кому-то, и быстро скрылся в темноте коридора. Каанель осталась одна в напряженном одиночестве, разглядывая едва заметные узоры на стене башни. В выцарапанные выцарапаны символы и рисунки, которые уходят вверх до самой крыши, но заметить их можно только почти уткнувшись в стену. Прошло минут пять, Милкинда все не было, И эльфийка стала расхаживать из стороны в сторону, нервно подергивая ушами. Когда готова была уже войти в башню и, вопреки запретам подняться, наверху послышались шаги. Через несколько мгновений показался Милкинд с колбой в одной руке, в другой все еще держит волос. Он вышел на порожек и сказал, «Ждешь? Правильно делаешь. Магия — дело серьезное. Для нее сосредоточенность нужна. Когда в спешке может всякое получиться». — А тебе же нужно не всякое. Тебе умелое нужно. Канель закивала, широко раскрыв глаза. Вилейн продолжил. — Ну вот. В этом сосуде особое зелье. Оно сделает портал туда, где находится хозяйка этого волоса. Только волоса маловато, так что не знаю, как близко тебя выбросит. — Хотя... Милкин почесал лоб. Эльфийка спросила, подергивая ушами. — Что? — Может, — пробормотал Вилейн. В телеге его вещи, в смысле беглеца. Тогда можно попробовать поточнее. Канель закивала. «Попробуй», — попросила она. «Вдруг ее убили? Тогда это безумие не остановить». «Вздор», — бросил маг, направляясь за башню, куда самолично откатил телегу чужака. «Хотел бы убить, оставил бы труп прямо под твоим деревом». «Нет, тут другое. Она для чего-то ему понадобилась. Так что есть надежда». Маг скрылся за башней, эльфийка некоторое время напряженно вглядывалась в небо, пытаясь сосредоточиться на предстоящих поисках. Из зала совета все еще доносятся рычание и разговоры на повышенных тонах, но даже эльфийский слух не различает слов. Канель поежилась, представляя, какие идеи могут обговариваться относительно судьбы солнечных эльфов. Через пару минут из-за башни появился мелкинт. Лицо озадаченное, лоб в мелких морщинках, словно увидел неизвестный амулет и думает, как применить. «Странно!» — пробормотал он. Эльфийка простонала. «Ну что еще стряслось?» «Странно!» — повторил маг. «Телега на месте, но вещи из нее пропали. Там был старый ненужный хлам, коробок со стеклянными шариками, цветными такими. Видно, для фокусов. Хотел потом страгу отдать. Это Шон у нас, бывший циркач». «А лошадь?» «Лошадь на месте», — сказал Вилейн, — «такая же бледная и худая, но уже начала есть. Сегодня с утра сжевало ведро сена. Можешь пойти посмотреть». Эльфийка покачала головой. «Некогда. В другой раз обязательно. А сейчас давай колдуй, Велейнушка. Мелкинт хмыкнул, губы чуть растянулись в улыбке, довольный таким почтением и важностью. С поднятой головой он прошел мимо серы и остановился в нескольких шагах от башни. Потом зажрал бутыль с мерцающей жидкостью подмышкой, из складок мантии достал пустую и осторожно перелил половину в нее. — Смотри, — сказал он, — тут на два раза. Вообще-то это мой личный портал, тот, что ставил у себя в башне. — А почему мы просто не поднялись к тебе? — невинно спросила эльфийка. Мелкин странно посмотрел на нее и произнес. — Подняться ко мне можно в самых особых случаях. А это, увы, не он. Так вот, слушай дальше. Я перенес ингредиенты для портала обратно в бутыль. Кое-что попытался доработать. Уж не знаю, как получилось. Но вроде по составу все верно. Канель тревожно посмотрела на склянку. А как я обратно выберусь? Мелкинк наклонился и загреб горсть рыжей земли. эльфийка удивленно вытаращилась. А маг взял ее за руку и всыпал землю в ладонь. Она охнула от неожиданности, а Вилей натряхнул пальцы и сказал. «Вот. Вообще-то порталы можно так ставить, но я пока не все изучил. А если в бутыль добавить земли, одежды или еще чего-то с места, куда надо попасть, точность повышается. Тебе же надо в цитадель попасть потом, а не куда-нибудь рядом». Канель снова закивала, потом вытащила из внутреннего кармана плаща платочек и высыпала землю в него. Когда убрала, Мелкинд плотно закупорил вторую склянку и протянул ей. — Осторожно, — сказал он, — не пролей. Делать будешь все в точности, как я. Склянка скрылась следом за платком во внутреннем кармане. а Вилейн поднял первую бутыль перед носом и осторожно опустил в нее золотистый волос. Жидкость пошла бледными волнами, блеск на секунду усилился, но тут же снова стал обычным, словно бледнеющий на утреннем небе звезды. — Ну как? поинтересовалась серая осторожно. Вилейн покачал головой. «Эх, — говорил, — маловато от солнечной эльфийки. Не знаю, как близко забросит. Это тебе не ворговские обороты. Там все просто. Съел горку костей мертвячих, обернулся хоть птицей, хоть мышью. А тут точность нужна». Канель сказала. «Никогда не понимала, куда деваются кости и мышцы, когда он в мышь, например». «Он же огромный! Как помещается в такое маленькое тельце?» Вилень даже оглянулся. Бровь приподнята, словно не верит, что женщина интересуется таким. Но Канель смотрит серьезно, успевая наблюдать, как Макс взбалтывает и приподнимает склянку. Жидкость постепенно начинает закручиваться, образуя маленький водоворот с мерцающими звездами. «Любопытствуешь?» — спросил он, постукивая большим пальцем по боку бутыли. Канель сдвинула плечами. «Интересно просто». «Всего объяснять не стану», — хмыкнув, произнес маг. «Иначе твоя прелестная головка забьется ненужными мыслями. И так много запомнить и сделать надо. А ты вообще-то женщина. Скажу лишь, что мир соткан из магии, которую мы не зрим глазами. Да что там глазами, даже потрогать не можем. Хотя, может, и можем, но не понимаем, что трогаем. Считай, что ворги умеют заимствовать и отдавать часть себя у этой магии». Эльфийка захлопала ресницами, на лице глубокое замешательство, будто маг говорит на чужом языке, а ей приходится делать вид, что понимает. «Значит, заимствует», — произнесла она неуверенно. «Ты тоже заимствуешь, когда портал делаешь?» Вилейн хмыкнул, потом заглянул в склянку и проговорил со вздохом. «Нестабильный». «У меня нет выбора», — отозвалась Канель. Маг сделал жест, чтобы отошла подальше. Когда серая укрылась за поворотом башни, Макс скинул склянку и начал читать заклинание на гортанном, булькающем языке. Поднялся ветерок, который через несколько секунд превратился в порывистый и недобрый. С земли вздыбились клубы пыли, засыпая траву, эльфийку и все, что попадается по пути. Вилейн громко прокричал и плеснул из склянки на землю. Раздался хлопок, магическая волна прокатилась по всему двору с такой силой, что даже в шахте Торнаты затряслись столы. Милкинда отшвырнула к стене. Эльфийке досталось меньше, поворот башни спас, но пыли наглоталась. Когда клубы коричневой взвеси опустились, Каанель высунулась из-за угла и увидела Милкинда. Тот распластался на пороге в форме звезды и недовольно таращится в небо. Лицо желтое, словно окунулся в мешок с пыльцой, даже амулеты пожелтели. Он гневно что-то шептал, но, как только заметил, как эльфийка разглядывает его, оперся на локти и поднялся. Лицо моментально приняло привычное деловитое выражение. Милкинт отряхнулся и попытался отереть щеки от пыли, но лишь размазал. — Все-таки переборщил, — проговорил он. — С чем? — поинтересовалась эльфийка, выходя из-за башни. Милкинт вздохнул и сказал. — Думаю, совсем сразу. — Наверное, надо как-то осторожнее. — заметила Серая. — Вдруг и башню так разрушишь, а она у тебя красивая. Милкинт посмотрел на нее подозрительно, не издевается ли, но Каанель смотрит честно, даже восхищенно. Он поднял палец к небу и сообщил важно. — Да будет тебе известно, Желтоглазка, башни магов защищены от внешнего воздействия и разрушиться могут лишь если сам маг умрет. Кроме того, смотри. Вилень кивнул в сторону. — Каанель обернулась. Возле дверей в полушаге от земли всеми цветами радуги переливается портал. Из середины расходятся волны, словно поверхность, созданная из воды, по краям что-то вроде коротких щупалец. Они тянутся в стороны, но не могут оторваться от общей массы. Так и шевелятся, как волосы корги на ветру. Каанель смелела и подошла вплотную, наклонившись, чтобы лучше рассмотреть сполохи. Края лоцерны свесились по бокам, делая ее похожей на старуху, которую согнула от тяжелой жизни. Милкент прокашлялся, освобождая горло от пыли. Затем приблизился к переливающейся поверхности. — Советую быть осторожней, — проговорил он, когда Каанель потянулась пальчиком к всполохам. — Он на один раз. Эльфийка отдернула руку и отшатнулась. — Ты столько всего говорил и кричал, — сказала она. — Как я это все запомню? У меня и так с памятью не лады. Вилейн проговорил, отряхивая мантию. Тебе надо будет только всыпать с земли в склянку и плеснуть перед собой. Остальное я уже сделал. Дело в том, что зелье как бы запомнило... Канель замахала руками. Ой, Вилейн, хватит, взмолилась она. Я и про воргов ничего не поняла. Про зелье тоже лучше не говори. Ладно, сказал Макса вздохом. Иди. Может быть неприятно, но это быстро кончится. Эльфийка снова приблизилась к порталу, стараясь держаться гордо и бесстрашно, но кончики ушей предательски задергались. — Спасибо, — сказала она, глянув через плечо. — Ты обещала голос на совете, — напомнил Вилейн. Каанель кивнула и шагнула в портал.